Петр спустился в холодную сырость погреба и вдруг со светлой надеждой почувствовал облегчение. Горячая боль на желудке и под сердцем, все чаще и чаще подступавшая к горлу и давившая на глаза, будто отхлынула, и по всему телу разлилась сладкая усталость. По спине под рубахой потекли холодные, освежающие, приятные струйки. На этом... «Должно все и к о н ч и т с я обрадовался он и сел на ступеньку лестницы, нащупал на земляном полу кринку и стал жадно пить из нее молоко. Но ни вкуса, ни меры выпитого не понял, только почувствовал в животе тяжесть и еще большее, совсем ослабляющее облегчение, которого не ждал и которое принял за выздоровление. «Давно уж стоит у ней эта настойка». Небось, выдохлась вся. Глава 16. Троица и Духов день, праздники спаренные, и отмечаются одним з а с т о г ь е м В народе их почитают за самые радостные дни года, потому что приходятся они на пору весеннего возрождения, когда могучий дух жизни празднует свой вечный р а с ц в е т После суровой зимы, когда, казалось, все выстало и безнадежно погибло, когда весенние отзимки укрепляли дурные предчувствия, вдруг обвеет всю землю небесным теплом. И бывает за одну ночь леса, луга и поля оденутся в светлую теплую зелень. Свежими ветками берез, ранними цветами украшают русские люди свои избы, ворота, храмы. И всюду сладко пахнет. липким березовым листом ранней загубленной травкой н а п о м и н а ю щ е й середину лета по тепле ы земельки д у х а в день самый широкий праздник но и самый голодный до нового хлеба еще далеко огород только только обзеленился и там нет даже завязей скотина пошла в нагул и добрый хозяин скорее сдохнет сам чем поднимет на нее руку но народ глядит все таки бойко Коровы уже набирают летнее молоко, пахнущее свежими лугами. По перелескам высыпал малый гриб. С верховьев в туру свалилась рыба. Подросток леща и нельмы. Из замойных ям поднялся окунь, который вылежился до размеров большого лаптя. Однако мужик не столько рад подоспевшему промыслу, сколько чайной близости у р о ж а е трав, т хлебов, льна, картошки, конопли. Как начнется со знатных петровок мужицкая страда, так и пойдет до самых крепких и н е в когда вот-вот грянут заземки, а капуста за недосугом все еще горюет на грядках. Ее, случается, р у б и т по стылой земле и прихваченные морозом кочаны повизгивают и хрюкают вроде сытых подсвинков. Тяжела страда, да припаслива, потому и ждет ее мужик, как своей сладкой м у к и выбивается к осени из последних сил, но знает, что воздаст ему землиться по трудам его, и сбереженное им зернышко вернется колосом. К вечному круговороту жизни приставлен пахарь, и только ему дано понять всю радость, Созидание впрок К троице оставательно скудеют мужицкие зажитки И все-таки оба городских рынка перед праздником Ломятся от съестного товара И опять тут выступает закон припаса Кто-то берег на черный день Да вот уже проглядывается на вина Кто-то прикапливал и придерживал Пока не взыграют цены А перед праздником даже лежалый товар идет с рук Было теплое солнечное утро, когда въехали в город. На р а с с в е т е прошел небольшой дождь, и на улицах не было пыли. Подметенные тротуары, настиж, отворенные двери и ставни лавок, лабазов, большие чистые окна присутствия и купеческих домов, колокольный звон, дребезжание пролеток, дамы в длинных нарядных платьях, крестьянские подводы с деревянным стуком, Бабы и мужики, незнакомые друг другу, все это городское, прибранное и деловое легко напоминало Семену его столичную жизнь, и полузабытое чувство утраты остро коснулось сердца.